Николай Макров. У чёрта на куличках. Вещественное доказательство. А вы уже слышали, что с Генкой произошло? Нет? Сейчас я вам расскажу. Однажды зимой Генка шел пьяным. Иду я ему навстречу, к себе домой. И тут возникла у меня мысль снять его на телефон. Нет, не для того, чтобы выложить в интернет. Я же не гад какой. На завтра. Ему самому показать. Гена, говорю. А куда мы бредем? Домой или еще за пузырем? Генка перестал петлять и остановился. Искоса посмотрел на меня. И ничего не соображая, важно ответил. А тебе какое дело? Может, я добавить денег хочу и с тобой посидеть? Фыркнул Генка, посмотрел в сторону и сказал. «У меня денег тьма, и ни с кем мне сидеть неохота. Подфартило сегодня, почитай, банк сорвал. Зарплата огромная. Пошли обратно, домой. Я тебя провожу, а то рухнешь в снег, уснешь и замерзнешь. Генг пялится в телефон и говорит. «Да ладно, кто я тебе? Пацан, что ли? Иди сам». А я своей дорогой пойду. Генка поковылял в сторону магазина, а я продолжал его снимать в спину. Утром у Генкиного дома происходило оживление. Даже менты приезжали. Я сначала подумал, что там такого могло произойти. Подрались, что ли? Но нет. Как потом выяснилось, исчез Геннадий. Искали его, искали. Совесть меня заела идти к ментам, не идти. Пошел! Тут меня и взяли в оборот. Что да как, сколько денег при нем было, Пошел ли я за ним после съемки, и все со своими гнилыми домыслами. Дрались по пьяни? Чем убивал? Куда труп подевал? Где Генкину зарплату схоронил? Лучше прямо сейчас на месте раскаяться, чем потом по полной в суде огребать. Хотели меня на месяц запереть, да я им сказал... Тогда сажайте вместе с продавщицей магазина, она последняя видела его. Видимо, их начальство одумалось и решило, никуда я не денусь. Отпустили меня на все четыре стороны и стали ждать подснежника. Да, телефон мой хотели забрать, как вещдок. Хрен я им отдал. Видео скинул и отобрал. Без суда такого права не имеют. Больно дорогая игрушка. Да и номера телефонов не сыщешь потом. Сугробы растаяли, снег исчез. Генку так и не нашли. Ни возле магазина, ни еще где-либо. А с теплом деревья пошли в цвет, кусты и трава. Буйно все так зацвело. Ну и Генкина жена вместе с природой. А что, женщина молодая, дородная, породистая, кровь с молоком. И стал к ней частенько захаживать наш электрик. Дети в школу, а он придет, возьмет свой инструмент, шасть и в дом, как будто у нее поломка какая, и надо срочно починять. Ага, а мы прям недотепы такие понять не можем, что он там чинит и какие неполадки устраняет. Соседская жена хотела сдать электрика его жене в знак женской солидарности. Так сам сосед ее обматерил. Электрик замкнет провода, спалит им хату, померу пойдут. А потом уже и привыкли. Ходит себе и пусть ходит. Как будто новый сосед у нас объявился. Даже здороваться по-свойски начали. И уже летом. Помните, дожди шли недели две? Вот, вслед за этими дождями, ковыряюсь я на улице в своей машине. И тут подходит ко мне одна бабка и спрашивает. А Генка так и не появился? Удивился я этому вопросу. Уж сколько времени прошло. Да и сама бабулька мне очень не понравилась. Не понравилось и все тут. В селе старух бабулями не называют. Если только внуки свои. Обычно говорят тетя, За бабулю можно и клюкой по хребту получить. Откуда ж ему появиться, теть Нет его? Сгинул пропащий. куда и подевался? Глянул я снова на старуху. Вроде никогда здесь не видел. Вот бабки не имется. Своими проблемами бы занималась. Генка ей нужен. Уткнулся опять в двигатель. Вряд ли появится. Уж сколько времени прошло. Бабка исчезла. Однажды, ранним утром, вышел я на двор покурить. Слышу хлоп с калитка. Выглянул я за дом на улицу. А там электрик к своей машине бежит. Глаза на выкате, руками машет. Рот открывает, а ничего не произносит, как та рыба. В машину прыгнул и по газам. Аж пыль столбом толбом. Не как током ударило, подумал я. Кабель не в том месте замкнул. А что, в попыхах и в темноте можно запросто перепутать, где у нее фаза, а где нуль. Нуль, в смысле там никто еще свои провода не раскидывал и предохранителей не вставлял. Кто в электрике соображает, тот меня понимает. Прошло еще немного времени, и опять. Надо сказать, Генкин дом через улицу, наискосок от меня стоит. Сам я не любопытный, нет такой надобности. Из двух окошек моей избы все и так видно. Правда, вишенка мешала, закрывала улицу. Так я ее спилил. На дороге иногда такое происходит, в сериалах не покажут. У Генкиного дома опять менты. Глядь, Генку выводят. Ведут, как на расстрел к своему УАЗику. Мурые такие. Ну, сколько можно искать в трех соснах? Это ж надо. Вернулся. С такой пьянки зимой никто не возвращается. Странно это все. Ладно, жена, перед ментами как оправдается. Не мог же он шастать все это время вокруг нашей деревни, круги наворачивать. А им выговоры влепляют, премии лишают. Не могут в сугробе найти человека. С тех пор, как его нашли, Гену за глаза сельчане так и прозвали – сугроб. Видимо, генки по шапке дали на работе в городе. Сначала дома сиднем сидел, а потом у нас устроился. Бегом на работу, бегом с работы, пить перестал. А вот с женой его наоборот все произошло. Выпьет вечерочком, выйдет на улицу и стоит, не зная, куда дальше идти-то. Глаза блестят от хрустальной рюмочки, вся намыта, накрахмалена, цветом налета, как персик в соку, а электрика нет. Да, вот так глубоко в их душу людям может западать закон Ома, чуть крепче не выразился насчет людей. Цепь разомкнута, энергия не перетекает, вся сила любви выпала в осадок. Вот и застыла у калитки, измученная ожиданием, как непрекаянная. Не нравится мне стала вся эта история. Ох, как не нравится. Решил я Геннадия подловить. Шагает он с работы, а я ему навстречу. «Гена!» — говорю ему. «А ты не помнишь наш последний разговор?» Нахмурился он, но остановился. «Какой еще разговор?» «Перед тем, как ты пропал, тебе менты ничего не показывали?» «Нет». «Вот глянь». Вытащил я свой телефон. Включил наше видео и показываю ему. Внимательным образом он таращил глаза на экран, а потом как заорет и с матюками кинулся домой. Повернул я телефон к себе. Ничего такого не было. Вот Гена, вот мы общаемся. Чокнутый. Утром слышу, кто-то в окно стучит. Посмотрел, а там Генка стоит. «Тссс! Можно я к тебе зайду?» спросил он шепотом. «Проходи!» И пошел отпирать дверь. Кинул два пакетика чая в кружке, И стали мы с Геннадием чаевничать. Не помню я тот вечер. Убей, бог, память не помню. Начал Гена. Лишь утром проснулся от того, что мне в грудь палкой тычут. Стоит надо мной не то ведьма, не то баба-яга и кричит. Вставай! Работать надо! Не нужен ты никому! Сдох бы! Подобрала я тебя возле магазина. Теперь у меня работником будешь. «Бери лопату, снег чистить». Голова моя гудит, сердце колодится, во рту сухость. Ель поднялся с пола. «Похмелиться бы мне, помру я, тетя». «Свежим воздухом похмеляйся». И закрыл за мной дверь. Стою я с лопатой, а сам дорожку еще откуда пришли. Да какой там? Снегу с метра толщиной. Откапывал, откапывал, сил моих нет. Вошел в избу, а она меня обратно выставила. Тогда вечер и швырялся. Ночью спал, как убитый. Днем опять батрачил. Вечером покормила. Легли мы спать. Она на печь, я на скамейку. Лежит, ворочается. Генка. Ген, ты не спишь? Не сплю. Долго вы нас держали в заперти. Запрещали о нас и думать. Кого это вас? Нечистую силу. Ну, ничего. Теперь наш черед настал. Власть наша. Каяться будете день и ночь за свои прегрешения перед нами. Весь род человеческий под корень вырубим. Страшно мне стало. С этим страхом я в душе уснул. Так и потекли день и ночь, месяц за неделей. И все думал я, как от нее сбежать. Да вот дороги не было. Вокруг дикий лес. Только и ходил кругами. Она, бывало, уйдет в магазин, я за ней. Исчезнет посреди дороги, а я плутай. И так допоздна, пока назад не вернется. Подберет меня обратно, сетками загрузит. И тащи я ей эти сумки до дома. Вечером костерит меня, на чем свет стоит. Не ходи к живым, зачем тебе это? Лучше у мертвых слугой будь. У нас доходно и беззаботно, под нашей властью. Может, и простим тебе все твои прегрешения перед нами. Она завтра еще больше работы дает. И вот однажды, после длинных дождей, вышел я на улицу работать. А там грязи по уши и следы. Следы! Как она с магазина возвращалась. Побежал я по этим следам в обратную сторону и вышел на наш магазин. Сердце билось от радости. Заплакал я. Дома сначала жил с опаской. Искать меня будет. И все же пришлось легализоваться. Работать-то надо. Ты это и ментам рассказал? Да. Хотели они меня сначала в дурку отправить. А потом плюнули на это дело. Врачи сказали, у нас таких девать некуда. Ставьте в очередь. На этом все и закончилось. А почему ты заорал, как видео посмотрел? Включи его. Я вынул телефон, поставил видео. Останови здесь. Я нажал на стоп. «Вот, видишь меня?» «Да. А за мной стоит она, невдалеке». Схватил я телефон, стал внимательно рассматривать картинку. Увеличил ее. «Да, за Геной. Не так далеко уже стояла ведьма, ждала своего часа». «Геннадий, не закончилось все это для тебя. Я ее видел. С недельки три назад подходила она ко мне». «Про тебя спрашивала?» «Три недели, говоришь?» В глазах у Гены появился страх. «Да. Сегодня-завтра ей идти в магазин». Я отскочил от стола, как ошпаренный. «Она уже здесь! Ведьма смотрит на нас в окошко!» Сделав руку козырьком над глазами, ведьма прилипла к оконному стеклу, внимательно рассматривая находящихся в комнате. Вещдок. Вещественное доказательство.